Глава 23. Возвращение. Мы с Мартином, вновь на верхней палубе Геккельбери Фина, мы едем в Сильвервиль. Плывут мимо сосновой рощи, глинистые обрывы, рыбацкие хижины над ними и лодки, вытащенные на песчаные отмели. В голубой чаше неба за поворотом реки уже виднеется пыльная дымка. О ночной встрече с Мердоком ни я, ни Мартин словно по уговору не упоминаем. Пожалуй, она нам обоим казалась чем-то неправдоподобным, далеким от действительности, как виденное где-то в кино или на телеэкране. Теперь же Мартин, выплюнув докуренную сигарку за борт, неожиданно спрашивает. А если бы он отказался? Кто? Мердок. Я бы убил его. «Я так ты. Мы ведь знали, на что шли. Но в кафе Жун я понял. Мердок не будет сопротивляться. Потому-то он отправил по домам Тони и Крука, а Слима послал сопровождать девушку. Свести с нами счет он может и в Сильвервилле. Тут у него дружков не меньше, чем в городе. Он не знает, где мы сейчас. Даже в клуб обедать не пришел». И пистолет его я оставил в гостинице. Вообще никому, кроме Стила, неизвестно о нашем отъезде. Почему мы решили ехать в Сильвервиль, да еще в самый день выборов? Произошло это так. После той бурной ночи мы встали поздно, проспав завтрак. В баре нам соорудили яичницу и подогрели кофе. Ты долго собираешься молчать? Вдруг взорвался Мартин. У меня странное ощущение, Дон, и возникло оно перед тем, как проснулся. И у меня, словно сон под утро увидел, который начисто забылся, и шепнул кто-то на ухо о том, что мы должны ехать в Сильвервиль, да, но совсем не из страха перед Мердоком, хотя мысль о его месте была. Нет ни при чем здесь Мердок, и страх ни при чем. Нас отпускают, Дон, домой. Рад. От радости кричат или молчат, потому и молчу. Думаю. Надо будет найти то место, где мы с тобой приземлились у океана, близ песчаных дюн, помнишь? Отлично, помню. Ты еще спрашивал меня, что за кустарник. А когда поедем? Сегодня, после обеда. Нужно выяснить расписание. Поезд отходит в 3.10, в половине девятого мы будем уже в Удвеле. А Гекфин отплывает в полночь. «Откуда ты все это узнал? Какой же я был бы репортер, если бы не знал расписание? Мы и билеты можем заказать в отеле. Лучше на вокзале, чтобы никто не заинтересовался нашим отъездом. За номер уплачено, ничего с собой не возьмем. Думаешь, в Крыму очутимся?» Убежден. «У твоей машины?» «Надеюсь». Ты даже запереть ее не догадался. Полагаю, не увели? Мы тут почти три месяца, ну, а там несколько часов прошло, не больше. Что-нибудь захватим на память? Зачем? Не поверят, ни у вас в Штатах, ни у нас. Наука, мой милый, не любит чудес. Фотоснимки сочтут инсценировкой, газеты подделкой, а всю нашу историю мистификацией. Еще к психам угодишь, если будешь настаивать. что их могут поверить, кто мистики и кретины. Не для серьезного разговора эта история. Мартин явно расстроился и затих, а я задумался. Все-таки чужие мы здесь. Хотя мне порой кажется, что я уже привык и к скрипучим фиакрам, и к бальзаковскому Амону и к имбирному пиву в сенатском баре. Но жить в прошлом не хочется. Обогнали мы этот мир на столетие. Чтобы повидать напоследок Донована, я отправился в клуб. К обеду я опоздал. В ресторане было немноголюдно. Депутаты и журналисты мотались по избирательным участкам, пресс-конференциям и митингам в парках. Уэндел, как мне сказали, уехал на биржу». А стила я нашел в курительной. Он сидел в кресле, один в пустой комнате, курил сигару и пил содовую воду мелкими глотками. Его мучило после обеденной изжога. Сенатор выглядел бодрее, чем в больнице, и глаза смотрели неотчужденно. «Хочу обнять вас, Ано!» Поднялся он с кресла. «Вы сделали для меня больше, чем кто-либо и когда-либо в жизни. Мне стыдно смотреть вам в глаза, но я бы отдал ему все мои голоса, чтобы спасти Минни. Я трусливый старик ничтожества, если бы не вы. Стил отпустил мои плечи и сел, прикрыв лицо сморщенной рукой. Как вы победили его, Анно? Не победил, а убедил. Так будет лучше. Таких нельзя убедить. Я разговаривал с ним на его языке. Стил больше не спрашивал. «Я все-таки подаю в отставку», — печально сказал он. «А голоса?» «Отдам Венделу а часть — вам». «Не понимаю, я же не кандидат. Ну, Доновану. Мне известны ваши политические симпатии. Только пусть он не знает, почему вы это делаете. Обещаю». «Спасибо, Джемс. А теперь простимся. Поклон, Минни. Я ухожу. Совсем? Совсем, не огорчайтесь, Джемс. Это должно было случиться. Я ведь случайно здесь, и не по своей воле. И Мартин с вами, и Мартин. Он не зашел к вам, чтобы не тревожить Минни. Может быть, так и лучше. В кафе Жун она его не разглядела. А спасал он ее вместе со мной. Это я вам говорю, не ей. Ее убедите в том, что Мартин тоже — только случайность. Что ж, не судьба. Горестно вздохнул Стил. Он уже глядел в сторону, куда-то мимо меня, так что я незаметно, не прощаясь, смог выйти из комнаты. Донована я увидел в баре, куда он забежал на минутку выпить кружку любимого имбирного пива промочить горло, охрипшее от речей приветствий. «Как успехи, Биль!» «Порядок!» — он сиял. «Правда, в майн пока не был. Но в привокзальном районе хорошо, наши идут впереди. Думаем увеличить число мест в Сенате с пяти до восьми». «Больше, Донован, больше. Ведь ты еще не знаешь о судьбе голосов, поданных за стила». «Есть уже планы на будущее?» — спросил я. Много. Будем бороться за признание Ассоциации партий. Численность позволит нам это. А к первому же заседанию готовим Биля Едином профессиональном союзе. Я бы предложил разработать и Биля рабочих школах. Нужно собрать по крохам все изданное когда-то или переписанное, чтобы познакомить рабочего с основами социализма. Это запрещено лет 40 назад, а вы добейтесь отмены запрета. Ты говоришь со мной так, как будто мы видимся в последний раз. Возможно. Я ведь земли проходит в отпуску, романтик новых земель. И отпуск уже кончается. Не разыгрывай. Кстати, что случилось с Мердоком? Об этом столько разговоров в городе. Ход в какой-то новой игре или просто неуверенность в своих силах? Может быть, и то, и другое, Биль. Выходя из подъезда клуба, я заставил себя внимательно оглядеться, нет ли поблизости терпеливо ждущих стреляющих фиакров или праздно шатающихся парней, похожих на пистолетников. Ничего подозрительного не было. Все это закончилось еще вчера, до Вудвильского поезда. А сейчас мы подходим к пристани Сильвервилля И протискиваясь сквозь толпу пассажиров, бежим к газетному киоску, чтобы узнать результаты выборов. Все бюллетени, поданные за реставраторов, признаны недействительными. Неизвестно, сколько голосов собрал бы Мердок, если бы не распустил ассоциацию и не снял с выборов ее кандидатов. Поданные же бюллетени не обеспечивали ему ни одного места в сенате. Стил объявила о своей отставке, и отдал из полумиллиона полученных им голосов две трети Уэндалу и треть Доновану. Таким образом, популисты и трудовики добились еще по нескольку мест. В результате 62 места в Сенате распределились так. Абсолютное большинство, 32 голоса, оказалось у популистов. Из оставшихся тридцати мест шестнадцать досталось трудовикам, десять джентльменам и только четыре церковникам. С кем же будет блокироваться Донован? интересуется Мартин. Его охотно поддержат все популисты, прошедшие в Сенат с помощью голосов беднейших слоев населения. Раскол среди популистов необратимый процесс. Он продолжится и на скамьях Сената. Будет еще немало вариантов, типичных для многопартийной парламентской демократии, но левые в конце концов образуют свое правительство. Мердок тоже будет ждать своего часа. Диктатором ему не бывать, зато у него есть газета и деньги. Вероятнее всего, такое понадобится потерявшим голоса джентльменам. «Пусть, ну, варишь, но кому-то надо играть и нечистыми картами». «Здешние аристократы, мой милый, далеко не безгрешные. На этом и заканчивается наше обсуждение после выборных городских перспектив. «Я вынимаю и пересчитываю оставшиеся у нас деньги, не брать же их с собой. Все равно ни один музей не возьмет, а Зернов и так поверит». «Может, закатим банкет в веселом петухе на прощание?» — предлагает Мартин. Вспоминаю лысого старика Вильсона, его котлеты на вонючем сале. «Мне еще за рулем сидеть, если машина цела», — говорю я, шагая мимо знакомого медного петуха над деревянным крыльцом. Я выбрасываю пачку здешних банкнотов по ветру. Они летят и катятся. Их никто не подбирает, потому что мы уже за городом, и никого, даже пирожника, поблизости нет. У нас осталось всего по полтиннику, по одной стертой монетке в 25 франков. Пусть они будут памятью о 60-х годах первого века, чужой, но так похожей на земную цивилизацию, не искусственной, а живой и по-настоящему человеческой. Вот и впереди, у океанского берега, и знакомые колючие заросли альгороба, Где-то должно быть место нашего приземления, куда нас перебросили с Крымской автомобильной дороги. «Кажется, тут», — говорит Мартин. «И песок примят, как будто кто-то сидел. Думаешь, сохранятся следы при таком ветре? Да еще на прибрежном песке. Все-таки присядем». Присели, огляделись. серро зеленый океан блеснул вдруг васильковой голубизной, и провалился куда-то вниз. Мы сидим на краю обрыва у Крымской дороги, вьющейся серпантином среди виноградников от серых скал Яйлы к синему-синему черному морю. Мой «Жигуленок» стоит с полуоткрытой дверцей, чуть в стороне от нас, и пиджаки наши с деньгами и документами лежат на сиденьях. Только вокруг машины со озабоченным видом Ходит инспектор ГАИ, старший лейтенант, лет 30. Рядом милицейская «Волга» с равнодушным старшиной у руля. Я кашлянул. Старший лейтенант обернулся и застыл, будто увидел что-то явно противозаконное. — Вы откуда? — спрашивает он. Мы молчим, мы улыбаемся, мы дома. — Как вы здесь очутились? Минуту назад тут никого не было. Наступает на нас инспектор ГАИ. А мы поднялись вон оттуда. Я указываю на обрыв. Чья это машина? Моя. Разрешите? Я подхожу к машине, вынимаю из лежащего там пиджака права и паспорт. Инспектор внимательно изучает документы. «Так почему же вы ее бросили?» «Мы не бросили, мы отлучились». «Куда?» — выдохнул инспектор. «Мы погулять пошли». Мямлю я, не в силах придумать ничего более умного. «Где ж здесь гулять?» — удивляется инспектор. «По этим кручем?» «Вот-вот», — подхватываю я, — «замучил меня приятель. Любит горы». «А кто этот ваш приятель?» — строго спрашивает инспектор, оглядывая Мартина. Я отвечаю почти шепотом. «Американский турист, товарищ инспектор. Корреспондент из Нью-Йорка. Очень интересуется советским автотуризмом. «Мартин, покажи ему твое удостоверение», — прибавляю я по-английски. Мартин вынимает из своего пиджака документ, свидетельствующий о его законном пребывании в СССР и корреспондентскую карточку. «Спасибо, хорошо», — говорит он с дурацкой улыбкой. «Сразу понял, как надо сыграть». Инспектор, мельком взглянув на документы, возвращает их Мартину. «Как же так, граждане?» — произносит он уже менее грозно. — Нам сообщили, что машина ваша с утра здесь стоит. Дверцы не заперты и ни водителя, ни пассажиров. А мы из Севастополя сюда ехали, чтобы машину вывести и владельца искать. Ведь ее и угнать могли. — Что вы, товарищ инспектор, какие здесь жулики? Инспектор почему-то усмехается и смотрит на мои высокие башмаки. — Где сапоги покупали? — спрашивает он. В Калифорнии, товарищ инспектор, радуюсь я о перемене темы. Дональд Мартин покупал, себе и мне. Можете следовать дальше. Сухо козыряет инспектор, садится в машину рядом с водителем и уезжает вверх по шоссе к байдарским воротам. А мы хохочем и не можем остановиться. И не над инспектором, и не над собой, а просто потому, что мы стоим на земле на земле с большой буквы, с какой пишется имя нашей родной планеты. Я подбросил на ладони серебряную монету в двадцать пять райских франков, действительно похожую на наш полтинник, тусклую монетку, стертую, единственное доказательство нашего пребывания в раю без памяти. Сотрет время и серебряный вариант — который мы пережили на горной крымской дороге.